Глава 14 «Советую вам на несколько дней отложить все другие дела», — внушительно произнес детектив Торольфур, звонивший из Рейкьявика. «Если, конечно, вы и дальше собираетесь консультировать своего клиента». Тора в волне задержала дыхание. «Не знаю, смогу ли я выполнить вашу просьбу», — наконец проговорила она. «Сегодня мне нужно возвращаться в Рейкьявик». «Поступайте, как вам будет угодно», — сухо отозвался Торольфур. «Я всего лишь хочу сообщить вам, что в ближайшие дни мы приедем в отель снимать показания. В основном у туристов, которые, по нашим предположениям, должны скоро уехать. Уверен, у нас найдется время на беседу с Йонасом. Много времени. Вы назвались его адвокатом, поэтому я счел необходимым предупредить вас». — Впрочем, вы абсолютно свободны в своих действиях. — Даже сейчас? — сухо заметила Тора, не выносившая снисходительного тона. Однако ссориться с детективом не следовало. Напротив, она обязана была сохранять с ним по возможности хорошие отношения Поэтому подавила раздражение. — Благодарю вас за своевременное предупреждение. Разговор закончился, и Тора немедленно позвонила Йонасу, на номер Вигдис-администраторши, одолживший шефу свой мобильник взамен отданного полицейским. Торе же Йонас подыскал древний телефон, тяжелый и громоздкий, больше напоминавший видеомагнитофон, куда она вставила свою сим-карту. Тора не сомневалась, после всего случившегося полиция не скоро вернет ей мобильный. Йонас ответил почти сразу. Связь была неважной, И Тори показалось, что он говорит из машины. — Он собирается беседовать со мной? — искренне удивился Йонас. «Да — Да-да, с вами. Вы, может быть, забыли об отправленном с вашего телефона сообщении? Полиция считает вас одним из подозреваемых. — Но я же его не отсылал! — обиженно возразил Йонас. — Прекрасно вас понимаю. Но, тем не менее, данный факт... Выглядит, мягко говоря, подозрительно. Торо услышала, как Йонасу кто-то просигналил. — Вы хотите, чтобы я присутствовала во время беседы, или сами справитесь? — Один я не могу с ними разговаривать! В его голосе явственно слышался ужас. — Я понятия не имею, как и что говорить. Вы должны помочь мне. Было бы просто замечательно, если бы вы поскорее нашли убийцу. «Тогда бы полиция перестала меня подозревать!» Прибавил он, заметно повеселев. «Я вам заплачу!» Тура не смогла сдержать усмешки. «Убийцу найдет полиция, Йонас. И не волнуйтесь. Если вы невиновны, никто вас задерживать не станет». «Не уверен», — возразил Йонас. «В любом случае, я прошу вас быть рядом со мной во время беседы с полицейскими». «Хорошо». — согласилась Тора. — Тогда мне нужно подготовиться к продлению визита. — У вас есть в отеле свободные номера? — Должны быть. Все номера у нас бывают заняты только в июле. — Тогда я остаюсь, если, конечно, найду кого-нибудь, кто согласится присмотреть за моими детьми. В эти выходные они находятся у отца, но сегодня должны вернуться домой. — Это не проблема. Привозите их сюда. — обрадовался Йонас. — Дети любят природу и найдут чем заняться. Погуляют по пляжу, подышат свежим воздухом. Тора усмехнулась. — Гульфи будет гулять по пляжу, только если там есть компьютер и интернет, — подумала она. — Спасибо. Им вовсе не обязательно здесь находиться. — Ладно, я позвоню вам позже. Они попрощались. Тора вздохнула и посмотрела на Мэтью. — Ну как? — спросил он с явным любопытством. — Твой подзащитный снова жаловался на злую судьбу? — Да, — кивнула Тора, покачивая в руке массивный телефон. — Йона спросил меня присутствовать во время допроса. Полиция скоро нагрянет в отель. Мэттью широко улыбнулся. — Великолепно! — Знаешь, я не тороплюсь возвращаться. — Естественно! — усмехнулась Тора. — Все было бы замечательно, если бы не дети. Сейчас они находятся у отца, но сегодня вечером я должна их забрать. — А, вон оно что! — философски заметил Мэттью, явно не осознавая сложившуюся ситуацию. — Позвони ему и скажи, что дети ненадолго задержатся у него. — А у меня нет другого выхода! — проворчала Тора. Она не любила просить Ханнеса об одолжении и старалась избегать подобных моментов, поскольку знала, как тот обрадуется возможности поглумиться над ней. Точно так же поступала и она в сходных обстоятельствах. После длительных пререканий по телефону Тора и Ханнес достигли консенсуса. Дети останутся у него еще на одну ночь, но не часом больше. Ханнесу нужно идти в тренажерный зал, после чего заниматься разными неотложными делами, а не торчать с детьми. Тора не знала, врет он или нет, но на всякий случай похвалила мужа за заботу о здоровье и фигуре, мысленно пожелав Ханнесу порвать связки на беговой дорожке. Эта фраза вертелась у нее на языке, и она едва сдержалась, вовремя отключив телефон. — Приятно видеть, как достойно ты себя ведешь, — заметил Мэтью. — Не все женщины сохраняют хорошие отношения со своими бывшими мужьями. Тора показала ему рожицу. «Делаешь выводы собственного опыта?» лукаво спросила она и прибавила уже серьезно. «Дети останутся с ним еще на одну ночь, поэтому мне нужно либо подготовиться, либо уезжать домой». «Мне не пришлось разводиться. Не могу найти женщину, полностью меня устраивающую. Я даже с трудом представляю, как она выглядит», — признался Мэтью. Хотя в последнее время образ немного прояснился. Заметив гневный взгляд Торы, он хлопнул в ладоши. — Хорошо. Раз времени у нас немного, необходимо потратить его с максимальной пользой. Чем бы ты предпочла заняться? — Точно не знаю, но чем больше информации, тем я увереннее. Мне необходимо поддержать Йонаса во время допроса. Тора ненадолго задумалась. Нам следует опросить как можно больше постояльцев отеля и найти, наконец, Эрикюра, чтеца ауры, а также, я полагаю, создателя и распространителя всех рассказов о привитении. Юна сказал, завтра он должен вернуться. Мэтью сделал скорбное лицо. Я говорил не об этом. Я имел в виду не постояльцев отеля вообще и не чтеца ауры в частности. Тора вспыхнула, но притворилась, будто не понимает Мэттью. — Пошли, нечего тут стоять. Сам же хотел провести время с максимальной пользой. Эрикюр сидел за столом, уставившись в разложенные перед ним карты таро Деньги — это хорошо. Смерть — плохо. Он провел указательным пальцем по краешку карты Жнец и позволил мыслям блуждать свободно. Одна и та же карта выпала ему дважды. И даже не будучи большим специалистом по Таро, он понимал, вероятность такого повторения чрезвычайно мала. О чем говорила карта? Поначалу он хотел даже поискать знатока Таро среди постояльцев отеля, но потом передумал. Зачем выходить из удобного маленького коттеджа и тащиться в гостиницу? Ведь это же так утомительно. Обычно телефонной линии здесь не имелось, а мобильная связь была отвратительной. Правда, Эрикюр никогда не пользовался мобильником. На него чтеца ауры и спускаемые им волны, мягко говоря, дурно влияли. Он скорее пойдет искать обычный телефон, чем дотронется до мобильного. Ведь с каждым словом по нему аура его темнеет. Нет, он обязан разгадать смысл выпавших карт самостоятельно. Эйрикюр подпер рукой голову и снова вгляделся в карты. Деньги — смерть. Эйрикюр выпрямился. Это моя собственная смерть? Или кого-то из знакомых? Скорее всего, карта означает смерть архитекторши, подумал Эйрикюр и непроизвольно кивнул. Да-да, вот почему смерть Выпало дважды. Но в чем же тогда смысл денег? Как они связаны со смертью архитекторши? Я стану богатым через ее смерть? Но каким образом? Он предупреждал Бирну, что ее аура чернее тучи и не сулит ей ничего хорошего. Возможно, благодаря своему дару я стану известным. «Но почему я никому не сказал о Ауре Бирне, кроме неё самой? Кто мне сейчас поверит?» Эрикюр подавил острое желание взять сигарету. Йонас осуждал курение, а прятаться по углам, как школьнику, ему не позволяла гордость. Он слишком стар, чтобы озираться по сторонам в надежде остаться незамеченным. «Какая низость!» — Ну, я понимаю, курящий диетолог или тренер — это недопустимо. Но кому придет в голову осудить чтица ауры? — Никому, конечно. Эрикур напрягся. Размышления о курине пробудили смутные воспоминания. — О чем не говорила Вигдис? — О том, что тело нашли в пятницу, и никто не видел Бирну с вечера четверга. В тот вечер он улизнул с сеанса, чтобы спокойно покурить в облюбованном им уголке, куда никто не подумал бы сунуться. Только сейчас Эйрик Юрус все стало ясно. А тогда он не придал этому значения. Но теперь знал точно. В тот вечер он видел убийцу. Конечно, это был он. И только попробуйте сказать мне о вреде курения». Самодовольно подумал чтец ауры. Эрикюр собрал карты и улыбнулся. Вот каким образом связаны смерть и деньги. Деньги предназначаются мне, ведь талант всегда вознаграждается, так гласит народная мудрость. Эрикюр считал себя человеком честным и покладистым, и потому не собирался завышать цену. Но и на недостойную сумму я никогда не соглашусь. Однако, прежде всего, необходимо добраться до стационарного телефона. Да, и еще переброситься парой слов с Йонасом. Забавно будет посмотреть на его физиономию. Эрикюр боялся потерять работу в отеле, поэтому разговаривал с Йонасом подобострастно. Тот же постоянно унижал его, намекал на невостребованность. Сейчас, когда впереди замаячила финансовая независимость, Эрикюр воспрянул духом. Исчезла необходимость присмыкаться перед Йонасом. Ха! Я буду разговаривать с ним гордо, на равных. И пусть он грозит неувольнением, я только посмеюсь. Он собрал карты в коробочку и вышел на улицу. Нужно было спешить. Переговоры следовало начать как можно быстрее. Он так торопился, что прошел мимо небольшого зеркала, висевшего рядом с вешалкой, не полюбовавшись собой. Не поинтересовался своей аурой, которая в тот момент нависала над ним грозовым облаком, мрачным, почти черным. «Значит, никого нет», — вздохнула Тора. «Все разошлись?» Вигдис посмотрела на нее без тени сочувствия. «Я бы так не сказала». Большинство постояльцев отправились на прогулку, но кто-то остался. Занимаются своими делами. Одни пользуются предоставленными услугами, другие развлекаются. Несколько человек только что приехали и сидят в своих комнатах, ждут не дождутся встречи с вами. Мэтью, ни слова не понимавший из разговора, ласково улыбнулся Вильдис. Прекрасный денек, не правда ли? Очень, бросила та потому в отеле нет никого. Она снова повернулась к Торе. Не хотела бы показаться невежливой, но действительно ничем не могу вам помочь. К сожалению, народ начнет собираться только к обеду. Несколько человек, правда, заехали, но, думаю, и они успели куда-то отправиться. — Черт подери! — пробормотала Тора. — И сотрудники заняты. «Не с кем словечком перемолвиться». «Сотрудников сейчас немного, но все они при деле», — кивнула Викдис. «После обеда станет поспокойнее. Тогда и поговорите». Она подозрительно взглянула на Тору и Мэтью. «А что вы, собственно, хотите узнать?» «Ничего особенного», — ответила Тора. «Просто расспрашиваем всех подряд о Бирне. Какой она была, с кем общалась». Выясняем, кто мог бы пролить свет на случившуюся с ней трагедию. «Хотите сказать на ее убийство?» — поправила Вигдис. «Знаете, если уж вы взялись выяснять, то отправляйтесь в церковь. Я знаю, Бирна частенько туда ходила. Я сама давала ей ключ». «Церковь?» — удивилась Тора. «В какую церковь?» «В маленький храм недалеко отсюда». Он не принадлежит местное общение но ключи лежат у нас. Иногда туда заглядывают наши постояльцы. Иностранцам это интересно. Вигдис вручила Торе старинный ключ. Дверь немного подергайте, иначе она не откроется. И Вигдис объяснила, как найти дорогу. Хотя церковь и старая, ее построили в 1864 году, в ней сейчас проходят службы. Правда, очень редко. Постарайтесь ничего не нарушить. Бирна, я помню, была в восторге от тамошнего кладбища. По-моему, она искала чью-то могилу. Он перерыл в комнате все, что можно, но так ничего не нашел. «Куда эта дура его засунула?» Задохнулся он от негодования. «Как было бы замечательно, найди его сейчас!» Всем моим бедам пришел бы конец. Он заставил себя успокоиться. Стараясь не шуметь, приблизился к двери. Приложил к ней ухо и прислушался. В коридоре было тихо. Он снова прошел вглубь комнаты и остановился. Что делать? Продолжать поиски? А не напрасны ли они? Возможно, его тут и нет. К тому же оставаться дольше попросту опасно. Он двинулся к высокому французскому окну, выходящему в сад. Осторожно посмотрел в щелку между шторами и, никого не увидев, тихо открыл дверь и выскользил наружу на свежий воздух. Оглядевшись, он быстро зашагал прочь, на ходу в перчатки и сунув карман.